Джошуа ехал со скоростью сорок миль в час и вскоре прибыл в Агуадульсе, где по графику должны были начаться работы на ранчо следат. Поскольку дома его не ждала работа, он решил взяться за еще одну временную, а потом уже вернуться домой. Он остановился в мотеле на краю городка и поел у небольшой закусочной. На окне фасада он увидел объявление «Требуется помощница». Еда была хорошей, порции большие и недорогие. Подъезжали другие рабочие и тоже занимали тесные комнатки в одноэтажном мотеле. Остальные привезли на буксире трейлеры и разбили лагерь возле строительной площадки. Никто не интересовался, почему продюсерская студия не стала снимать «Ранчо Мелоди», которая находится на 20 миль ближе к Лос-Анджелесу. Телехит «Дымок из ствола» снимался как раз там. Кроме того, говорили, что их фильму не нужен был целый западный городок с магазином, особняком викторианской эпохи и раньше с глинобитными постройками в испанском стиле. Только салон, церковь и пара домов, построенных в непосредственной близости от парка Васкис-Рокс, названного именем одного из известных бандитов давних времен Тибурсио Васкиса, который в свое время скрывался в этих горах от закона. Там будут снимать много сцен, включая сражение героя ковбоя и его верных товарищей с дикими индейцами, которых в основном исполняли актеры латиноамериканцы, потому что они превосходно умели скакать на лошадях. Было жарко и сухо, пыль просачивалась под двери и оседала на столиках и стеганых покрывалах на кроватях, ковер был в пятнах. Свет в ванной мигал, зато вода в Агуадульсе, что по-испански значит «сладкая вода», соответствовала названию, была чистой и вкусной. Джошуа разобрал вещи и рано утром встал на работу. Он взял яблоко, хлеб, сыр и флягу воды на обед. В конце дня он вернулся в номер весь в пыли, пропотевший и страшно голодный. Большинство мужчин отправились в бар в конце улицы. Джошуа предпочел закусочную рядом с мотелем. Там он заказал фирменное блюдо – мясной рулет и пюре с зеленой фасолью, а на десерт – домашний яблочный пирог. Кларис Рамсфельд, хозяйка заведения, походила на Бесси. Упитанная, приветливая и разговорчивая. И трудолюбивая. Пока Джошуа ел, она протерла стойку из жаростойкого желтого пластика и отполировала хромированную окантовку. Она постоянно доливала чай со льдом в его высокий стакан. Остальные рабочие пришли позже, голодные после холодного пива. Теперь Кларис работала очень быстро, приносила меню в пластиковой обложке и клала на столики с красно-белой клеенкой, громко сообщала заказы своему мужу Руди, который трудился в раскаленной кухне. Им было непросто справляться вдвоем. Рамсфельды могли бы нанять работницу, такую, как Сьюзен Уэллс, например. Вспомнив Бесси, Сьюзен Джошуа заскучал по дому. Он бы обрадовался. Если бы работы свернули, и он мог бы уехать в Хейвен. Абра проснулась, когда уже было темно. Она услышала странные звуки и запаниковала, пока не вспомнила, что находится вовсе не в квартире Франклина, а в бунгало у самого Тихого океана. Таксист отвез ее в отель «Мирамар» в Санта-Монике, развлекая по пути рассказами о том, как сенатор Джон Джонс построил особняк в Санта-Монике для своей жены Джорджины, а производитель бритвенных лезвий, магнат Кинг Жилетт, купил у него эту собственность. Затем, на короткий промежуток времени, этот особняк превратился в военную академию. А в настоящее время его продали Гилберду Стивенсону, который лелеял грандиозные планы по превращению особняка в отель. Собственно говоря, сам особняк снесли 20 лет назад. На его месте осталось только шестиэтажное кирпичное здание и несколько бунгало. Здесь останавливалась Грета Гарбо. Талант Бетти Грей был раскрыт руководителем кинокомпании Мэтра Голдвин Майер именно здесь, когда она пела в баре отеля. Мирамар был любимым убежищем Кэрри Гранта. Абра решила, что туристы должны обожать такого таксиста. Он много знал об этих местах и всегда был готов поделиться своими знаниями. К большому неудовольствию Абры таксист ее узнал, как и служащий в отеле но Абра на всякий случай попросила никому не говорить о ней. Она оплатила три ночи пребывания в бунгало, достаточно времени, чтобы решить, что делать дальше. Затем прошлась по магазинам и купила себе повседневную одежду, которую так ненавидел Франклин. Ей понравился черный закрытый купальник и зеленый бирюзовый саронг, который бы вызвал отвращение у Дилана. Затем она купила босоножки и солнцезащитные очки, пляжное полотенце, лосьон для загара и четыре шоколадных батончика. Как давно она не ела ничего подобного! Франклин не разрешал ей есть шоколад из-за опасения, что ее безупречную кожу могут испортить прыщи. Она купила чемодан и сложила в него все покупки. После этого вернулась в свое бунгало, которое показался ей миниатюрным раем. Она бросила чемодан и растянулась на огромной кровати. Абра с облегчением вспомнила, что находится в безопасности, и снова задремала. Ей снился плачущий Франклин. Он обвинял ее в том, что она его предала. На красном ковре валялась бутылка виски. Абра услышала голоса и поняла, что наступило утро. Она в испуге вскочила и посмотрела из-за занавесок. Это был всего лишь официант, он принес завтрак в соседнее Бунгало. Когда же она ела в последний раз? Набравшись храбрости, она позвонила в обслуживание номеров и заказала кофе, яичницу, бекон и блины с сиропом. В последний раз она ела блины, приготовленные пресциллой. Нахлынула тоска по дому. Она вспомнила Питера у телевизора, он смотрит новости в гостиной, пока Прессыла готовит на кухне ужин. Интересно, пошла ли Пенни в колледж? Тогда она уже должна его окончить. Абра вспомнила, как сидела в кабинете пастора Зика, но совсем не помнила, что он ей говорил, однако помнила, как он выглядел. Подавленный, озабоченный. Из-за нее, как она теперь понимала. А Джошуа все еще в Хэйвене? Женился ли он или по-прежнему живет с пастором Зиком? В их предпоследнюю встречу они ссорились прямо на улице у кинотеатра. Она вспомнила кухню Митсы, как они сидели, пили какао и махали в окно Карли Мартин, которая присматривала за свекровью из окна своего дома. Абра закрыла глаза рукой и сдержала слезы. И я хочу домой. Она переборола боль. У нее нет дома, тем более в Хейвене. Она встала и открыла свой новый чемодан, чтобы разложить покупки на кровати. Потом отошла, посмотрела и почувствовала удовлетворение. Линну Скот никто не увидел бы в джинсах и футболке. Она не стала бы носить простую пижаму или нижнее белье из хлопка. Кто-то постучал в дверь. Лина пришла бы в ужас, если бы ее застали в мятой одежде, в которой она спала. Она не показалась бы на людях без макияжа, не расчесав и не уложив волосы. Но Абра открыла дверь. Официант был приветливым и вежливым, и обращался к ней мисс Скотт, так же просто, как если бы она была какая-нибудь мисс Шмидт. Абра пила кофе, ела яичницу, бекон и блины. После тяжелой еды ее затошнило. Франклин самым пристальным образом следил за ее диетой, заставлял есть овощи и зерновые, курицу или рыбу, пить чистую воду, чай, но не кофе. Когда желудок успокоился, Абра надела свой новый купальник и сунула сто долларов в заливчик. Прибой и песок помогут ей улучшить самочувствие. Абра завернулась в свой новый саронг и пошла по пляжу. Ей было холодно, утренний воздух еще не прогрелся. Но девушка решила не возвращаться в бунгало, а пробежаться по песку, чтобы согреться. Ей это понравилось больше, чем пять миль на беговой дорожке под бдительным оком нанятого Франклином тренера. На пляж начали выходить молодые мужчины и женщины. Абра почувствовала себя одиноко, глядя на них. Она надеялась, что кто-то вдруг захочет с ней поговорить, но и боялась этого. Присев на скамейку, она наблюдала за молоденькими девушками в более откровенных купальниках, чем у нее. Они расстилали ярко-розовые и желтые пляжные полотенца и мазали тела лосьоном для загара. В воздухе чувствовался аромат косметики. Все это вдруг всколыхнуло в нее вспоминания о Пенни и Шарлотт, Памелли и Мишель, о пляже на берегу реки в парке Риверфронт. Слова Франклина буквально преследовали ее. «Мы должны воспользоваться твоим выходом на пляж, Лина». Только он имел в виду не солнце, а возможность попасть на первую полосу в газете. Он всегда хотел, чтобы о ней писали. Какая ирония судьбы, если вспомнить, что ее жизнь началась со статьи на первой полосе в газете Хейвена о том, как преподобный Езекиэль Фриман нашел ребенка, брошенного под мостом. Пляж наполнялся отдыхающими. Большинство лежали на полотенцах, загорали. Абра наслаждалась ощущением тепла на плечах и спине и соленым ветерком с моря. Она выбрала правильное место. Санта-Моника, названная так в честь благочестивой матери святого Августина, которая годами молилась за своего своенравного неродивого сына, пока он не раскаялся и сам не стал святым. Абра задумалась о собственной жизни, о том, как серьезно ее запутала. Хотела ли ее мать знать, что с ней сталось? А пастор Зик, Джошуа или Питер с присылой? Абра снова проголодалась и нарушила еще одно непреложное правило Франклина. Купила себе хот-дог, чипсы и колу в киоске. Она почти слышала его вопли. Даже мысль о нем вызывала злость. Абра преднамеренно убивала время и нарушала все его правила. Она купила мороженое на пирсе и четыре раза прокатилась на карусели. Столько ей понадобилось, чтобы поймать медное кольцо. Но она не смогла воспользоваться призом, бесплатной поездкой, и ее укачала. Она отдала кольцо рыжеволосой девочке с хвостиками. Неужели она сама когда-то выглядела такой же невинной? Вырвавшись на свободу из-под назойливой опеки Франклина, она не знала, что ей делать. Ей захотелось оказаться подальше от Санта-Моники, но где Как жаль, что у нее нет машины, да она и не умеет водить. Тогда она бы поехала через всю страну к Атлантическому океану. А теперь, когда она об этом подумала, то вспомнила, что у нее нет никакого удостоверения личности. Единственным официальным документом было свидетельство о браке, но там она значилась как Лина Скотта, а не Абрама Этьюс. И действительно ли то свидетельство? Лины скот больше нет, как нет и Абре Мэтьюс, судя по всему. Ей захотелось с кем-нибудь поговорить, но единственный человек, пришедший ей на ум, был ее мастер маникюра, Мэри Эллен. Ей пришлось бы звонить Мюррею и спрашивать ее номер. А если она позвонит Мюрею, то может связаться с Франклином. Голова шла кругом. — Позвони домой. — Куда домой? Закат расцветил горизонт в красные, оранжевые и желтые тона. По дороге в отель Абра купила гамбургер, чипсы и шоколадный коктейль и постоянно думала о Джошуа. Глаза защипало, горло сжалось, и она оставила почти всю еду нетронутой. Она еще прошлась по пляжу, пытаясь решить, что делать и куда ехать. Она когда-то думала, что быть одной совсем неплохо, Быть аброй, невидимкой. Но сейчас она чувствовала себя уязвимой, пугалась, если кто-то смотрел на нее, и в его глазах вспыхивал огонек узнавания. Франклин говорил, что фанаты рвали одежду Элвиса Пресли, пытались добыть клок его волос. «Иногда их поклонение становится опасным. Они желают кусочек тебя. Вот поэтому я должен тебя защищать». Франклин не хотел кусочек ее, он хотел ее всю, чтобы ее разум, ее тело и душа принадлежали ему. Он был ее главным фанатом и более опасным, чем все остальные вместе взятые. Он был готов делиться ею на экране, но в реальной жизни она принадлежала только ему, он не желал ее делить даже с ребенком. Временами она засыпала, снова просыпалась. В дверь негромко постучали. Под дверью Абра увидела газету. Ее внимание привлек заголовок. С бьющимся сердцем она взяла газету и развернула ее на кофейном столике. «Агент найден мертвым, звезда исчезла». Франклин Мосс, известный создатель звезд, найден мертвым в своей квартире. По всей видимости, самоубийство. Его любовница, восходящая звезда, Лина Скот исчезла. Привратник сообщил, что мисс Скот покинула квартиру вскоре после ухода Франклина Мосса из дома утром. Она несла чемодан, но бросила его прямо на улицу и побежала, когда я стал ее звать. Франклин Мосс разъехался с женой после его любовной истории с Памелой Хадсон, которая сейчас является женой режиссера Теренса Эрвинга. Близкие друзья говорят, что Мосс был перфекционистом, великолепно делал свою работу, но часто впадал в глубокую депрессию. Миссис Мосс подала на развод, когда в прессу попали сведения о его связи с Памелой Хадсон, но забрала свое заявление в надежде на примирение. Соседи Мосса сообщают, что слышали громкие скандалы между Моссом и Линой Скотт, которые прожили вместе три года. Превратник не видел ее несколько недель. Мистер Мосс говорил, что она плохо себя чувствует. Уронив газету, Абра бросилась в ванную и ее вырвала. — Не позволь ему потащить тебя за собой, — говорила ей помыла Хадсон. Абра сбежала, но не она ли довела его до крайности? — Я ненавижу тебя, — написала она в записке. Она вспомнила пистолет, который оставила на письменном столе. Абра вдруг услышала страшный звук, словно кричит умирающее животное, и с ужасом поняла, что сама его издала. Джошуа обошел стойку и взял кувшин свежезаваренного кофе, раздал пять чашек вновь пришедшим, которые рассаживались по табуретам. «Да чего же вы полезны в хозяйстве, человек!» Кларис улыбнулась, продолжая расставлять тарелки с рулетами пюре. — Похоже, вам бы не помешал помощник. — Я очень рада, что у нас много народу, но нам не хватает рук. Такое случается, только когда приезжает кинокомпания снимать какой-нибудь фильм. Она прошмыгнула мимо него и раздала тарелки. Руди снова позвонил в колокольчик, и хозяйка отозвалась. — Сейчас, сейчас, уже иду! — Качая головой, она протиснулась мимо Джошуа. «Я бы наняла тебя, только у тебя уже есть хорошо оплачиваемая работа. Я бы обязательно наняла кого-нибудь из местных, только девушки здесь не проявляют интереса». Мужские голоса заполнили закусочную. К семи народ начал быстро рассасываться. Четыре часа утра — время начала работы. Это очень рано. Джошуа еще немного задержался, он вовсе не спешил в свой жаркий и пыльный номер в мотеле. Из кухни вышел Руди и опустился на табурет у стойки, недалеко от Джошуа. Кларис налила ему высокий стакан воды. Он залпом выпил его и сказал, "Чувствую себя лошадью, которая долго бежала и вся в мыле». Он достал из кармана передника большую тряпку и вытер влажное лицо. Ты бы лучше радовался Брюзга, пока у нас людно. Потому что через шесть недель все учатся отсюда подальше, а мы останемся размышлять, с чего мы взяли, будто сможем зарабатывать на этом заведении. Я уже стар для этого. Я и сама не девочка. И мне бы следовало поделиться чаевыми с этим джентльменом. Он разливал кофе и убирал посуду со столов. «Нет, я делал это с удовольствием, Кларис!» Джошуа улыбнулся Руди. «У вас вкусная и сытная еда!» Он научился готовить в армии, с готовностью отозвалась Кларис, во Вторую мировую. Руди фыркнул. «Я не умею готовить что-то изысканное, но голодный меня оставлю». «Единственное блюдо, которое он отказывается готовить, это свиная тушенка со специями, а я его обожаю». «Это потому, что тебе не пришлось питаться только этим четыре года». Джошуа рассмеялся и сказал, что чувствовал тоже после Кореи. Они поговорили о войне, а Кларис убрала со стойки и унесла на кухню еще одно ведро грязных тарелок. Руди огляделся. «А где газета?» «Попридержи коней!» Кларис вытащила газету из-под прилавка. Руди посмотрел разделы, выбрал спорт, а первую страницу положил на стойку. Взгляд Джошуа привлек заголовок. Агент найден мертвым, звезда исчезла. Сердце Джошуа подскочило. Не возражайте, если я взгляну. Берите. Руди зашуршал газетой, переворачивая ее. Как только закончу, можете взять и спортивный раздел. Джошуа прочел всю статью и достал бумажник. «Ах, можно разменять мелочь для телефона?» Он вытащил несколько долларов. Кларис вручила ему монеты по 5, 10 и 25 центов. «Что-то произошло, Джошуа?» «Просто нужно позвонить домой». Он вышел на улицу к телефонной будке и закрылся внутри. Жара была просто удушающая. Джошуа набрал номер. В трубке раздались гудки. Один, второй, третий. Наконец отец ответил. Джошуа сообщил папе новость. Думаешь, она может вернуться в Хейвен? Вполне. Посматривай на всякий случай. Я сам ничего не знаю, папа. Джошуа вздохнул. Сейчас или никогда? И что ты собираешься делать, сын? Он уже взял на себя обязательства. Останусь здесь и закончу работу. Кто-то постучал в дверь. Департамент полиции Лос-Анджелеса, мисс Скотт, откройте, пожалуйста, дверь. Абра открыла, ожидая, что ее сейчас арестуют и увезут в наручниках. Офицер посмотрел ей в лицо и сверился с газетой, затем сообщил, что они просто хотят задать ей несколько вопросов. Это было похоже на допрос, несмотря на приятные манеры офицера Брукса и стакан воды, принесенный из ванной офицером Джелдерманом. Ее рука так сильно дрожала, что вода пролилась ей на запястье. «Я не знала, что он убьет себя. Я только хотела уехать от него. Я больше не могла там дышать». Он принял таблетки. У него в кармане были седативные препараты. «Седативные?» «Он сказал, что это барбитураты. Сказал, что их мне прописал врач». «Вы знали, что у него был пистолет?» Она пристально посмотрела на него. «Нет». «Только не говорите, что он застрелился! Не говорите!» Она заткнула уши и принялась раскачиваться взад-вперед. Полицейские подождали, затем спросили, не знает ли она, что за бумаги были разорваны и разбросаны по комнате. Абра рассказала, что это был контракт между ней и Франклином и свидетельство о браке с часовни, которое, возможно, недействительно, потому что в газете написано, что он не разведен с первой женой. Она также оставила в квартире обручальное кольцо, которое он не разрешал ей надевать, и записку. Они наверняка ее прочитали. «Неужели они винят ее в его смерти?» Но даже если и не винят, она знала, что виновата. Она ни разу не подумала, что может сделать Франклин, если Лилина Скотт его покинет. Абра хотела только одного — уехать от него. Офицер Брукс говорил с ней очень мягко. Другой офицер позвонил на стойку регистрации и спросил приглушенным голосом, есть ли в отеле врач. Они не хотели оставлять ее одну. Она чуть не расхохоталась, но сумела сдержаться. Возможно, они опасаются, что она тоже убьет себя. Еще один заголовок для первой страницы. Вот бы обрадовался Франклин. Нет, не обрадовался бы. Он больше никогда ничего не будет чувствовать из-за нее. Она почти не слышала, что говорил офицер Брукс о том, что речь не идет о ее вине. «Вас ни в чем не подозревают, мисс Скотт. Мы определили время, когда вы здесь зарегистрировались». Он положил ладонь ей на руку и легонько пожал. «Постарайтесь успокоиться. Вас ни в чем не обвиняют. Нам просто необходимо задать вам несколько вопросов и записать информацию». И продолжил объяснение. Привратник услышал звук выстрела через час после возвращения Франклина Мосса домой. Он вызвал полицию и открыл дверь, когда полиция приехала. И тогда они обнаружили Франклина в гостиной мертвым. Интересно, его кровь заляпала столь дорогие ему картины, изображавшие пигмалион и галатею. Она стиснула руки, пальцы были холодными, как лед. — Как вы меня нашли? Нам позвонили люди, которые вас узнали. Возможно, это был таксист, который обещал молчать, или девочка, которая высматривала звезд на пляже, или кто-то из сотрудников отеля, желающий защитить репутацию отеля. Если бы полиция сама не пришла к ней в номер, стала бы она им звонить, или просто сбежала бы, как делала всегда. Пришел врач. Офицер Брукс переговорил с ним тихим голосом, а потом они с напарником ушли. Доктор Шефер предложил ей полежать несколько дней в больнице, а когда она отказалась, он дал ей таблетку и принялся говорить банальности, пока Абра не почувствовала, что сейчас закричит и потребует, чтобы он заткнулся. Он понятия не имел, о чем говорит. Она вовсе не Лина Скотт, она никто. Дрожь прекратилась, врач пощупал ее пульс. «Хм, еще слишком быстрый». Абра заверила его, что ей уже хорошо, и сыграла сцену весьма достоверно. Сколько же таких спектаклей она разыграла за свою жизнь? Никто и никогда не мог угадать, что она думает и чувствует на самом деле. — Я вижу тебя, я знаю, — тихий голос в сердце. — Со мной все будет в порядке, спасибо, что пришли, — Абра проводила врача до двери. Он помедлил. «Зайду проверить через пару часов». Позвонили со стойки регистрации и спросили, не хочет ли она сделать заявление. Репортеры ожидали ее в вестибюле. Она спросила, сколько репортеров. Ей ответили «три», но подъедут еще. Абра сказала, что еще не готова говорить об этом, и повесила трубку. Ее грызло чувство вины». Теперь уже не имеет значения, что сделал ей Франклин и почему она убежала. Это она довела его до отчаяния. Если бы она оставила записку с благодарностью и извинениями, написала бы, что больше не может быть Линой Скот, не может быть Галатеей, возможно, он был бы жив. Она просыпалась от каждого звука. Ей снился Хейон, пастор Зики Джошуа. Она стояла перед паствой. Все, кого она когда-либо знала в Хейване, сидели на скамьях и смотрели на нее, ожидая ее признания. В первом ряду сидел Франклин. «Всем было бы лучше, если бы ты умерла тогда под мостом». Амбра проснулась вся в слезах. Пришли и другие слова, долетавшие из прошлого. «Если ты спустишься на дно океана или заберешься на самую высокую гору, ты все равно не скроешься от меня». Кто-то негромко постучал в дверь. «Это я, детка». «Дилан?» Она чуть приоткрыла дверь, а он встретил ее своей фирменной белозубой улыбкой и попросил снять цепочку. Он ведь приехал, чтобы помочь ей». Она сделала, как он хотел, и Дилан поспешно зашел в номер, словно боялся, что она передумает. Он закрыл двери и обнял ее. Само сочувствие и притворство. «Мне так жаль, детка!» Он отстранился, обхватил ладонями ее лицо и поцеловал. Она не почувствовала ничего, только жесткость его губ, прижатых к ее губам. Его руки все время двигались, впиваясь в тело. Она уже забыла, каким грубым он бывает, но зато не забыла, как он передал ее Франклину Моссу. А брат странилась. Как ему удалось ее найти? Скорее всего, кто-то из его шпионов или шпионов Лилит. Эта гнусная женщина, вероятно, уже трудится над колонкой о ней и Франклине. Что здесь делает Дилан? «Так», — он легко читал по ее лицу, — «ты меня не простила». Он снова подошел. Я пытался выкинуть тебя из головы, детка, но вот я здесь. Обрат толкнул его руку и отошла назад. Ты бросил меня, не забыл? Практически затолкал в машину Франклина. Продолжай, ругай меня. У меня крепкие плечи, выдержат. Но никакого раскаяния не было и в помине. Напротив, его забавлял разговор. «Да, я свел тебя с Франклином. Я наблюдал за тобой, детка. И ты прекрасно преуспела с его помощью, естественно. Восходящая звезда, совсем как Памела Хадсон». Его негромкий смех бил по нервам. «Я должен был предупредить тебя, что парень серьезно не в себе». Она видела злой огонек в его глазах. «Франклин был хорошим человеком, Дилан». — Действительно? — его глаза пылали. — Только не жди, что я буду скорбеть. Он презирал и меня, и мою мать, но не брезговал упиваться нашим шампанским и изображать саму вежливость, если хотел, чтобы имя его протеже появилось в ее колонке. Уж не знаю, зачем он пришел в тот первый раз, когда сбежала Памелла. Зато знаю, почему он продолжал приходить. — Из-за тебя? — «Он не мог оторвать от тебя глаз», — Дилан усмехнулся. Ха -ха. «Я знал, что он будет сходить по тебе с ума, а также знал, что хлопот с тобой у него будет полон рот», — он усмехнулся. «Сорока принесла на хвосте, что Франклин возил тебя в Лас-Вегас и надел колечко на пальчик, и ты купилась на это, верно?» «Какая еще сорока?» детка? «У меня повсюду друзья, и ты это знаешь. Даже в этом отеле найдется парочка. Мне позвонили через две минуты после того, как ты прибыла сюда. И ты платила наличкой». Он приподнял бровь. «У тебя оплачена еще одна ночь». Абра покраснела. «Я заработала эти деньги, Дилан?» «Ну, конечно, никто не сомневается». В его улыбке крылся вызов. «Именно поэтому ты и избежала. Поэтому бросила чемодан на Голливудском бульваре и умчалась, словно шпаренная кошка, за которой несется свора собак». «Сколько ты взяла из его сейфа?» Он склонил голову на бок и смотрел на нее, не мигая. «Что-то ты побледнела, детка. Видимо, снова угрызение совести». Абра почувствовала, что начинается головная боль, Он обожал над ней насмехаться. «Зачем ты здесь, Дилан?» Выражение лица Дилана смягчилось. Он уселся на диван и похлопал по сиденью рукой, предлагая ей сесть рядом. «У меня есть предложение». Абра не стала садиться, тогда он откинулся на спинку, наблюдая за ней темными блестящими глазами. «Интересно, сколько он заплатил за свои итальянские туфли?» Я хочу быть твоим менеджером. Что? Не притворяйся, что удивляешься. У меня больше контактов в индустрии, чем у Франклина. И я знаю, как получить от них то, что мне нужно. Абра тоже знала. Шантаж. Она помнила, как они с Лилит работали, собирая разные истории и секреты, извращая факты, делая намеки. Рука руку моет. «Не унывай, детка. Мы можем воспользоваться скандалом в нашу пользу». Тут появился сценарий. Женщина с таинственным прошлым выходит замуж за богатого и берет себе любовника. «Мне неинтересно. Они еще не нашли спонсоров, но с тобой в главной роли от них отбоя не будет. Великолепная роль для тебя, детка». «Нет, Дилан, я не буду больше играть!» Он поднялся, такой красивый, грациозный мужчина, а глаза черные, как омут. Он никогда не мог долго сидеть. «Конечно, будешь. А что еще ты можешь делать? Работать официанткой в придорожном кафе? Тебя уже раскрыли». Послушай меня, на тебя набросятся репортеры, как только ты покажешь свое прелестное личико в вестибюле. Хм, плачь, стенай, выплачь все глаза. Расскажи им, как сожалеешь, что Франклин Мосс снес себе голову выстрелом из-за тебя. Она отвернулась. Ты, как Франклин, не желаешь слушать. Ты когда-то отдалась мне, помнишь? Потом продалась ему. Он встал позади нее и повернул ее к себе. Я хочу, чтобы ты вернулась. Он принялся гладить ее руки. От его прикосновений по телу побежала дрожь. Ах, детка, как давно это было. По выражению его глаз Абра видела, что он поверил, будто она повелась. Когда он наклонился, Абра выскользнула из-под его руки, сбежала в ванную и заперлась там. А Дилан рассмеялся. «Ха — Ха-ха! Снова за свои штучки! Она присела на край ванны, сжав руками пульсирующую болью голову. — Уходи, Дилан! — Ты ведь этого не хочешь, детка! Он говорил, говорил и расхаживал по бунгало, как лев, который готовится напасть. Он постучал пальцами по двери. — «Выходи, детка, мы станем отличной командой». Она вдруг вспомнила их первую ночь в Сан-Франциско и вторую, все месяцы страданий, последовавшие за ними. Но она не стала просто говорить «нет». «Мне нужно время подумать, Дилан». «Да я тебя обниму, я заставлю тебя забыть, Франклина Мосса». Он гортанно рассмеялся. «Ха, ты знаешь, что я могу!» Ответа не последовало, и он отошел от двери. Она слышала, как он открывает ящики. Что он делает? Он вернулся. «Я дам тебе время, детка, сегодняшний вечер. Завтра утром я вернусь и заберу тебя». Она услышала, как закрывается дверь. Он действительно ушел? Она подождала еще пять минут, открыла дверь ванной и вышла. Дилан сидел на краешке кровати. Он снял свой пиджак. Эта сладострастная улыбка, которая когда-то растопила ее сердце, теперь сковала ее холодом. я думала, ты ушел. Сердце сильно билось, когда он встал и пошел к ней. Я уйду, когда ты скажешь «да». Он коснулся ее волос, выделил одну прядь и потер ее пальцами. Он раздумывает, не сделает ли ее блондинкой? «Ты захотел от него освободиться. Кто же станет тебя осуждать?» Парень спятил. Он убрал руки и раскинул их. «Если не хочешь, чтобы я к тебе прикасался, я не буду. Между нами не будет ничего, только бизнес». Что же касается происшедшего между тобой и Франклином Мосом, мы можем сказать прессе все, что заблагорассудится. Я не стану врать, Дилан. Ах, детка, ты врала все время, что я тебя знал, а теперь у тебя угрызение совести. Не смеши. Как же он любил воткнуть в нее нож и поворачивать его. Неужели ты не понимаешь, Абра, никому не нужна правда? «Люди просто хотят узнать интересную историю. Чем пикантнее, тем лучше. Франклин серьезно продвинул тебя, можно отдать ему должное. А я могу довести тебя до вершины». Она бы дала ему тот ответ, которого он ждет, лишь бы он ушел. «Дай мне ночь на обдумывание. Одной. А завтра можем продолжить разговор о твоих планах на будущее». Он удивился, что Абра сдалась. «Хорошо. Завтра утром принесу контракт». Он надел пиджак и спросил. «Восемь будет слишком рано для тебя». Она посмотрела на часы на прикроватном столике. «Уже первый час, Дилан. Давай встретимся в девять». Когда он снова пошел к ней, Абра подняла руку. «Только бизнес!» Он скинул руки, уступая. «Хорошо». Подошел к двери и открыл ее. «Спокойной ночи, детка. Увидимся утром». Дилан самодовольно улыбался. «И не думаю, детка, что ты куда-то отправишься без меня». Как только Дилан вышел, Абра накинула цепочку. Но пока он не ушел, до Абра не доходило. Что он искал в ящиках? Она опустилась на четвереньки и вытащила из-под кровати сумку. Деньги исчезли. Абра села на пол. Неудивительно, что Дилан ушел с таким уверенным видом и насмешливой улыбкой. И что теперь? Остаться и посадить себе на голову Дилана вместо Франклина? Или последовать примеру Франклина? Она встала и прошла в ванную. Порывшись в своей косметичке, Абра нашла упаковку бритв. Она достала одно и поднесла ее к венам на запястье. Рука дрожала. Как глубоко нужно резать, чтобы стечь кровью на смерть? Слезы застилали глаза. Теперь ее всю трясло. Абра взглянула в зеркало и увидела девушку с большими зелеными глазами, бледными щеками и массой вьющихся черных волос. Она уже пропустила посещение салона Мюррея. Франклину бы не понравились прорастающие рыжие корни. Абра вскрикнула, схватила прядь волос, сколько поместилось в руке, и принялась отпиливать их бритвой. Она тянула волосы так сильно, что начала жечь кожу головы и продолжала отрезать, пока целая куча грубо отрезанных черных локонов не легла к ее босым ногам на мраморном полу. Абра хватила руками голову и проклинала Дилана. «Думай, Абра, думай!» Всякий раз, выходя из бунгало, она брала с собой сто долларов. Девушка бросилась назад в спальню, швырнула чемодан на кровать и принялась перебирать одежду, просматривая каждый карман. Она нашла достаточно, чтобы купить билет на автобус куда-нибудь и чтобы несколько раз поесть, если не будет заказывать стейк. «Беги, Абра!» На этот раз она послушалась тихого голоса. Она побросала вещи обратно в чемодан и закрыла его. С бешено бьющимся сердцем она открыла дверь и выглянула. Было достаточно поздно, все уже легли спать. Она прокралась вокруг бунгало и спряталась в тени от гигантского крупнолистного фикуса. В такой поздний час на улице было мало машин. Прибой накатывал на песок, когда она бежала по боковой дорожке. К тротуару подъехало такси, но она не хотела тратить свои последние деньги на поездку. Несколько подвыпивших молодых людей вышли из клуба. Она спряталась за ларек с хот-догами. Они подошли ближе. В это время подъехало еще одно такси. Абра передумала и остановила его, спросила, сколько стоит доехать до автобусной станции. Она не могла медлить. Вскочив внутрь, она посмотрела в заднее окно, не едет ли за ней Дилан. На станции несколько пассажиров ожидали автобуса. Она спросила, куда едет ближайший. Бейкерсфилд. Абра купила билет, когда автобус уже подошел. Она нашла место на последнем сиденье и села, сгорбившись, чтобы никто ее не видел. И не выглядывала в окно, пока автобус не выехал на главную улицу. Никто за ними не ехал. У Абры болело все тело уже после одного часа езды. Автобус останавливался раз шесть, пока поднимался на холм, а затем спускался в долину. Девушку затошнило, и она вышла из автобуса в Саугусе, чтобы зайти в кафе и воспользоваться туалетом. Когда она вышла из кафе, автобуса за окном не было. Она выбежала наружу и за угол, но он был уже слишком далеко, чтобы догонять. — Мисс! — отчаявшаяся Абра оглянулась. Официантка из небольшой закусочной поставила чемодан Абры. — Водитель оставил для вас. — И что мне теперь делать? — Сесть в следующий, наверное. Девушка пожала плечами и ушла внутрь. Оттуда вышла крашенная блондинка в короткой юбке и блузке с глубоким декольте. «Ты едешь в какое-то определенное место, крошка?» Абра пожала плечами. «Я ехала в Бейкерсфилд». «Бейкерсфилд? М -м, никогда там не была. Симпатичный чемодан. Наверное, стоит кучу денег». Абра почувствовала, что женщина внимательно ее рассматривает и отвернулась. Со стриженными волосами она, конечно же, не похожа на Лину Скотт. Ты похожа на богатую девочку, удравшую из дома. Женщина явно ей сочувствовала и ее снедала любопытство. Я не богатая, и у меня нет дома. И в Бейкерсфилде никого? Нигде никого. Хм, что ж, тогда я могу тебя подвести, если ты не прочь попасть в Вегас через Махаве. «Лас-Вегас ничем не хуже любого другого места, может, даже лучше». Абра посмотрела на нее. «А где этот Мохаве?» «Там», — она показала на северо-восток. «Я хочу навестить своего парня, он на военно-воздушной базе, а потом дальше. Ты симпатичная девочка, даже со шваброй на голове. У тебя не будет проблем, найдешь какого-нибудь водителя-грузовика, и тебя подвезут». Абра поблагодарила ее. Она не может остаться в Саугусе. У нее нет денег, чтобы заплатить даже за очень дешевый мотель. Женщина провела ее к машине с потрескавшейся кожаной обивкой на сиденьях. На полу перед задним сиденьем лежала подушка, завернутая в одеяло. «Извини за беспорядок!» Женщина забралась в машину, перевязала волосы красным шарфом и завела мотор. Абра швырнула свой чемодан на заднее сиденье, а сама села на переднее. Машина отъехала от тротуара и поехала по улице тем же маршрутом, что и автобус, затем повернула на восток. Женщина говорила о машинах и лошадях. Иногда она работала, а в детстве жила на ранчо в Центральной долине. Дождаться не могла, когда наконец уеду от запаха коровьего навоза. Ей не везло последние два года, но сейчас все налаживается. Ты ведь не ела? Женщина повернулась к ней. Я должна была дать тебе возможность перекусить до отъезда. Что скажешь? Перекусим в следующем городке? Абру качала в автобусе, и она ничего не ела с того момента, как узнала о самоубийстве Франклина. Она посмотрела на часы. Не прошло и двадцати четырех часов, как ее жизнь снова перевернулась с ног на голову. Абра смотрела на пустыню за окном и чувствовала себя опустошенной. Женщина остановилась перед закусочной возле обветшалого мотеля. Весь городок был несколько кварталов в длину. «Кофе, яйца, и мы снова двинемся в путь». На дверью звякнул колокольчик, напомнив Абри-кафе Бесси в Хейвене и кабинки с красными виниловыми сиденьями. Сколько раз они с Джошуа сидели там. Он покупал ей шоколадные коктейли-чипсы, они подолгу разговаривали. Горло сжалось от нахлынувших воспоминаний. Женщина села в кабинку у окна. Она взяла меню с подставки, где стояли соль, перец, пластиковые бутылочки с кетчупом и горчицей и дозатор сахара. «Ешь как следует, тебе еще долго ехать!» Она передала Абре меню. «Закажи мне кофе и пирожное. Я кое-что забыла в машине». Официантка на вид была преклонного возраста, но ее карие глаза блестели, как у молодой. «Что для вас, дорогая?» «И яичницу, тост и апельсиновый сок, и пирожное, а и кофе для моей подруги». Брови официантки поднялись. «Вы говорите про ту подругу, что уезжает со стоянки?» «Что?» Абра обернулась и увидела, как женщина выруливает машину со стоянки перед кафе. Абра выскочила из кабинки и бросилась на улицу. С визгом тормозов женщина сменила передачу, и машина понеслась вдаль». «Погодите, у вас мой чемодан!» Женщина дважды просигналила и помахала ей, удаляясь. Абра изумленно смотрела вслед в машине, пока та не скрылась из виду, потом развернулась и пошла назад, поднялась по ступеням и присела на скамейку возле закусочной. «Ты можешь бежать, но не можешь спрятаться от меня». Абра сгорбилась, закрыла лицо руками и заплакала. Вышла официантка и присела на корточки с ней рядом. «У вас такой вид, будто вам не помешал бы хороший друг». Абра взяла салфетку, предложенную официанткой, и поблагодарила ее. Высморкавшись, девушка пробормотала. «Господь меня ненавидит! Он будет гоняться за ней и мучить, пока она не умрет!» а тогда отправит ее прямиком в ад. — Пойдемте в дом, здесь слишком жарко, позавтракайте. Абро охватила паника. — Мой кошелек! — Он в кабинке, там, где вы его оставили. Опустив плечи, Абра пошла за женщиной внутрь. Порывшись в сумке, она потеряла надежду. — Извините, — Абра покачала головой, — я не могу есть это. «Что-то не так?» «Нет, выглядит аппетитно». В животе громко заурчало, ее загорелое лицо вспыхнуло. «Просто у меня нет денег, чтобы заплатить». «Ну что ж, ешьте, милочка, за счет заведения». Официантка направилась к стойке, потом вернулась. «Если вам нужна работа, мы с радостью примем вашу помощь. Могу даже выдать вам форму и передник». «Мне негде остановиться». Убитый Эдиш в мотеле рядом. Она наша хорошая подруга. У нее осталась одна комната. Она еще сегодня утром говорила, что ей нужна помощница, чтобы убирать комнаты. В городе сейчас работает бригада строителей. Мужчины уходят на работу рано утром, но любят, чтобы было чисто и уютно, когда они возвращаются». «Вы могли бы помогать мне с завтраком здесь, потом убирать комнаты у Би, и у вас еще останется время поспать перед подачей ужина». Она обвела взглядом пустую закусочную. «Сейчас трудно в это поверить, но вечером у нас все кафе забито голодной бригадой». Она посмотрела на Абру. «Что скажете?» «Да, пожалуйста, спасибо». Женщина улыбнулась. «Хорошо». Удивительно, как все складывается. Она сделала несколько шагов, чтобы уйти и обернулась. Кстати, а как вас зовут? Абра чуть не сказала Лина Скотт, потом вспомнила записку, которую оставила Франклину. Лина Скотт умерла, и воскрешать ее не стоит. Абра Мэтьюс давно исчезла. Кем же она станет теперь? эбби Джонс. Это было вполне приличное имя, и его легко запомнить. «Приятно познакомиться, Эбби. А я Кларис». Они пожали друг другу руки. «Можно вас кое о чем спросить?» Голос получился тонким, совсем детским. «Конечно, милочка. Что вы хотите узнать?» Абра посмотрела в окно на маленький городок посреди бесплодной пустыни. «Где я нахожусь?» Вы в Агуадульсе. Глава шестнадцатая. В качестве эпиграфа. И вечная надежда в груди у человека. Он должен счастлив быть, но не бывает. Душе вне дома неуютно, тесно. И отдых, и раздумья — все потом. Александр Поуп Джошуа вытер пот со лба перед тем, как прибить очередную плитку на крышу декорации отеля. Стук молотков разносился вдоль всей Бутафорской улицы. Строились новые дома. Со стороны все будет выглядеть как настоящее, зато внутри вовсе нет. Он закрепил все оставшиеся плитки и попросил, чтобы ему подняли следующую партию. Солнце жгло спину. Он засунул мокрую тряпку под бейсболку, чтобы не сгорела шея. Было душно, ни ветерка. Джошуа вытащил флягу из инструментального пояса и выпил половину содержимого. Потом плеснул немного на руку и протер лицо, после чего вернулся к работе. В такую адскую жару никто не хотел работать больше, чем требовалось. Они начали работу в четыре утра и закончат к двум. Эй, Фриман, притормози немного. Из-за тебя мы все плохо выглядим. Мужчина, стоявший возле его лестницы, шутил только наполовину. Я просто выполняю свою работу, магилекади. Ха, тогда делай ее медленнее. Мы и так опережаем график. Это ведь не гонка. Просто я стараюсь угодить боссу. Не слышал, чтобы Герман жаловался. А ты? «Я не имел в виду Германа». «Ну да, ну да, снова про Иисуса». В смеялся. «Бог тебе приплачивает?» «Вот именно. А Герман только подписывает чеки». «Мне кажется, Бог мог бы подыскать тебе работенку получше, чем в этом аду, где мы приколачиваем крышу, которая будет уничтожена, как только закончат съемки фильма». Качая головой, МакГелликади пересек пыльную улицу, чтобы забраться на лестницу бутафорского борделя. Джошуа крикнул ему. «Я тоже об этом думал!» Через час вся бригада спустилась вниз. Они сложили инструменты и направились в город. МакГелликади поравнял свой новенький грузовик с машины Джошуа и прокричал в открытое окно. «Как насчет пары кружек пива?» «Пожалуй, скажу спасибо. Загляну, когда приму душ и переоденусь». Он присоединился к товарищам в баре и заказал колу. Они принялись было его поддразнивать, но быстро перешли на разговоры о работе, спорте, женщинах и политике. В уголке бара стоял небольшой телевизор, и они могли наблюдать за состязаниями по борьбе. Каждый выбрал себе фаворита и кричал так, словно находился у ринга, и противники могли их слышать. Герман встал и перешел в кабинку, приглашая Джошуа присоединиться. «Милости прошу за мой столик, если только не хочешь остаться с этими парнями». Джошуа проскользнул в кабинку. Они хорошая команда». «Я наблюдал за тобой, Фриман. Хорошие плотники-отделочники попадаются редко». Он отпил свое пиво. — Почему ты приехал сюда, а не работаешь с Чарли Джессопом? — А я и не знал, что вы знакомы. Подошла официантка и приняла их заказ. Герман внимательно смотрел на Джошуа. — Чарли мой друг. Он очень уважает тебя, несмотря на короткое знакомство. Это что-то значит. — Спасибо, что сказал Герман. — Так ответь мне на мой вопрос. Почему здесь, а не на каком-нибудь престижном проекте в Беверли-Хиллз? — Это временная работа. Потом я еду домой. — А где твой дом? — В Хейвене. Никогда не слышал. Можно сказать, что меня привел сюда Господь. Ха, какие бы ни были причины, несомненно, для тебя они первостепенны. Правило номер один в моей книге. Он не стал говорить, что его книга — это Библия. «Ты серьезно облегчаешь мою работу?» Герман кивнул головой в сторону мужчин за стойкой. «Они тоже за тобой наблюдают. Некоторые ворчат, но большинство стали работать быстрее». Джошуа улыбнулся. «Ты хочешь сказать, что я останусь без работы раньше, чем рассчитывал?» «Возможно, у меня есть еще один проект. Если передумаешь ехать в Хейвен, скажи мне. Ты на первом месте в моем длинном списке. Мне нужен хороший бригадир. Что скажешь?» «Если только Господь не решит иначе, я еду домой». Джошуа вернулся в мотель рано, но после целого рабочего дня в пустыне ему же хотелось спать. Он разделся, упал на кровать и уснул, как только голова коснулась подушки. Ему снилась образа пианино в церкви. Свет струился из бокового окна и превращал ее рыжие волосы в пламя. А он сидел на хорах, положив руки на перила и смотрел на нее. Он узнал проникновенный гимн, который она исполняла. Кто-то коснулся его колена, он вздрогнул от неожиданности. Митца улыбалась, оживленная, сияющая и нарядная. «Я же говорила, она никогда не забудет!» Она взяла его за руку и пожала ее. «Пора, Джошуа!» Он проснулся в темноте и услышал женский плач. Продолжается сон? Он не сразу вспомнил, что находится в мотеле в Агуадульсе. Перед тем, как уснуть, он открыл окно, но все равно было душно пели сверчки. Джошуа прошел в ванную и плеснул на лицо воды. Когда снова вернулся в комнату, женщина через стену от него все еще плакала. Ее рыдания разрывали ему сердце. Кто-то постучал в стену. «Заткнись, слышишь? Я хочу спать!» Постоялица из номера тринадцать замолчала. Джошуа поморщился и раздумывал, не стоит ли постучать в дверь женщины и спросить, не хочет ли она поговорить. Он мог себе представить, что подумает женщина, если совершенно незнакомый мужчина вдруг сделает ей такое предложение. Должно быть, она приехала поздно. Скорее всего, поедет дальше, возможно, уже утром. Джошуа положил руки над ту стену и помолился. Господи, ты знаешь, что произошло, и знаешь, как это исправить. Помоги ей обрести покой. Абра обняла подушку, чтобы заглушить рыдание, стараясь больше не шуметь. Библия, которую она читала, на ночь лежала на кровати раскрытой. Если бы ей нужно было еще одно подтверждение того, как сильно Господь ее ненавидит и почему...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 Абра пыталась найти оправдание решением, которые принимала, но не могла ничем их объяснить, во всяком случае в рамках, установленных Господом. Она не может избежать осуждения. Она виновна. Проснулась совесть, боль сковала тело. Она больше не может убегать. Как давно началось ее падение, когда она принялась душить собственную совесть? Наверное, все началось с Дилана. Абра пыталась убедить себя, что не знала, что он собой представляет, но на самом деле это было не так. А теперь приняла с покорностью, что Дилан был прав. Он только разжег пламя, которое уже горело у нее внутри. Побег с Диланом стал кульминацией ее протеста. Ежедневно она отчаянно пыталась собственным умом и решимостью сделать хотя бы что-то доброе из огромного количества плохого. Разве она не пыталась доказать, что чего-то стоит, когда ушла с Франклином Моссом? Она хотела отомстить Дилану, заставить его пожалеть, что выгнал ее. Она вступила в отношения с мужчиной намного старше нее и была готова делать все, чего он от нее потребует, чтобы самой получить то, что хочет она. А чего она хотела? Стать кем-то? Но вместо этого позволила сделать из себя другого человека. Ей страшно хотелось винить в этом Франклина, но виновата только она сама. Это она помогала ему создавать Лину Скотт. Абра исполняла все его приказы, позволяла вести ее даже в его постель. Все ее возражения были слабыми и половинчатыми, в основном делались молча, а горечь сопротивления росли. Это она лицемерка, а не Франклин. И это привело ее в тот темный коридор к женщине в хирургических перчатках. Она могла упереться, могла сказать «нет». Вместо того пошла на аборт и во всем обвинила его. Почему? Потому что в глубине души она по-прежнему хотела... Чего? Чего же она хотела? Быть любимой. Мечта Франклина сначала была и ее мечтой. Это был их общий кошмар. Теперь Абра понимала, что многие люди предупреждали ее о последствиях. Помела Хадсон, Мюррей даже Лилит и Дилан, но она сумела ухватить медное кольцо на аттракционе и теперь бесплатно катится на карусели. — Можешь поговорить со мной, — сказал ей как-то Мюррей, а она не воспользовалась этим. Мэри Эллин говорила о Боге, а она затыкала уши. Франклин всегда был для нее оправданием. Ее переполнил стыд за собственную жестокость к нему. Она жаждала отмщения за то, что, как она считала, он с ней сделал. И она знала его самое уязвимое место, знала, когда ее слова ранят особенно глубоко. Лина, его мечта, его погибель. Мне отмщение, и я воздам, говорит Господь. Теперь она поняла, почему. Она никогда не хотела ранить Франклина настолько, чтобы он отказался от жизни. Она хотела, чтобы он ее отпустил, дал уйти. Или все-таки не хотела. Ее совесть корчилась в муках. — Будь честной хоть разу жизни, Абра, или ты больше не знаешь правду? На теле выступил пот, сердце колотилось. Она вспомнила, что Франклин был сломлен, он разваливался на кусочки. В тот день она дала ему крошечную надежду, и он за нее ухватился. И что же она сделала в последние часы ее пребывания в тюрьме, которую он воздвиг для них обоих? Она плакала, пока не кончились слезы. «Прости меня, Господи! Я так сожалею о том, что натворила, и о людях, которых обидела! Я больше не хочу быть такой! Смилуйся!» Она оборвала свою мольбу. «Как она смеет взывать к Богу и просить милости?» Она никогда не прославляла его, никогда ни за что не благодарила, во всяком случае после того, как пастор Зик отвел ее к Питеру и Присцилле и оставил там на самом деле она ненавидела Бога и винила его во всех бедах, которые случались в ее жизни. Собственная упрямая гордость привела ее сюда. В ту ночь, когда она встретилась с Диланом на мосту и позволила ему сорвать крестик Мариан с шеи и бросить его, она сделала свой выбор, уверяя саму себя, что хочет свободы, а в результате стала пленницей. Вспомнился еще один гимн Митцы «Сделай пленником меня, Господи, и стану я свободен». Тогда она не понимала, и сейчас не понимала, зато знала, что продвигалась вперед всеми своими селенками. Она перепробовала все, чтобы ощутить себя цельной личностью, а вместо того чувствовала себя шалтаем-болтаем. «Ты победил, Господи!» Я так устала бороться. Делай, что хочешь, испепели меня, превратив в соляной столб, утопи. Я больше не хочу терпеть эту боль, не хочу больше никому приносить боль. Я просто хочу... даже этого не знаю. Обессиленная Абра откинулась на подушку и впервые за много дней крепко уснула. Ей снилась прозрачная вода и мост в Хейвен. Джошуа проснулся рано и потянулся. Стены мотеля были достаточно тонкими. Отчетливо был слышен скрип матраса в номере 13. Включив свет, он посмотрел на часы. Три часа утра. Затем отключил будильник и встал. Усевшись на потрепанный, обитый тканью стул возле окна, он раскрыл Библию на том месте, где остановился прошлым утром. Зашумело в трубах, в соседнем номере включили душ. Он закончил чтение, когда душ выключили, но другие души еще не включали. Когда дверь соседнего номера открылась и закрылась, Джошуа приоткрыл занавеску, чтобы посмотреть на женщину, которая плакала так, словно весь мир рухнул на нее прошлым вечером. На улице было еще темно, но в тусклом свете вывески он разглядел темные волосы, подстриженные так, словно их срезали садовыми ножницами. Платье с белым воротничком и передником подчеркивало ее худобу, но она все-таки была стройной. Что-то колыхнулось в его душе. Джошуа поднялся и смотрел вслед удаляющейся женщине. У нее были красивые ноги. В кафе зажегся свет, девушка открыла двери и вошла внутрь. Джошуа улыбнулся и опустил занавеску. У Кларис появилась помощница. На одну молитву пришел ответ. Он подумал о Сьюзен Уэллс и тотчас вспомнил отца. Интересно, как у него идут дела? Ему тоже пора шевелиться. Джошуа побрился, принял душ и оделся на работу. Мужчины, разговаривая, проходили мимо его двери, направляясь в закусочную. Джошуа вышел и присоединился к ним. Звекнул колокольчик, и они устроились в кабинке у окна, обсуждая предстоящий день. Молодой женщины не было видно. Возможно, она занимается столиками в том зале. «Так, — Так-так-так, в городе появилась новая девушка. Макгеликаде вскинул голову. Симпатичная, но с какими-то космами на голове. Девушка получала тарелки с завтраком с прилавка повара. Когда она повернулась, у Джошуа перехватило дыхание. Абра! Сердце колотилось все быстрее и быстрее. Она приближалась, раздавая на ходу тарелки мужчинам в дальних кабинках. Выражение ее бледного лица было спокойным, пока она не повернулась и не увидела его. На миг она застыла на месте от неожиданности и поспешила опустить глаза. Ее щеки зарделись, когда она проходила мимо, потом снова побледнели. Ему пришлось сжать руку в кулак, чтобы по первому порыву не схватить ее за запястье. Он отвернулся. Интересно, она вернется к раздаче или бросится к дверям? Он напрягся, готовый броситься за ней, если она побежит. Кто-то крикнул из кабины, которая она обслуживала. Эй, мисс, можно нам еще кофе? Обрасмутилась, снова покраснела. Извините, она заспешила к кофейнику. Магиликади помахал в меню, когда она проходила мимо. Мы готовы сделать заказ, когда у вас выдастся минутка, мисс. Сейчас подойду, сэр. Девушка заспешила дальше. Макгели положил локти на стол и пристально посмотрел на Джошуа. «Прекрати пялиться, Фриман, она нервничает из-за тебя». Джошуа знал, что он прав. Сердцебиение так и не успокоилось с того момента, когда он ее узнал. Что же Абра увидела на его лице, от чего так испугалась? Он заставил себя смотреть в меню. Потребовалось усилие воли, чтобы не поднимать головы, когда она снова прошла мимо, спеша поставить кофейник обратно на стойку. Абра подошла к их кабинке. До этого момента он не ожидал, что его сердце может стучать еще сильнее. На ней были светло-коричневые кожаные босоножки, совсем новые. Джошуа сразу узнал эти пальчики. Снова обратил внимание на ноги. Девушка стояла совсем близко. После пяти лет, которые она провела неизвестно где, он мог до нее дотронуться прямо сейчас. Ему очень хотелось сделать именно это. Ему хотелось схватить ее, поднять и закружить, если бы не выражение ее лица. Он был абсолютно уверен, что понял правильно. «Держи себя в руках, Джошуа». «Что желаете, джентльмены?» Слова были правильными, а вот тон выдавал нервное напряжение. «Что она делает здесь?» «Бессмыслица какая-то!» Он поднял голову и посмотрел на нее. Абраз старательно избегая его взгляда, достала облакнутый карандаш. «А вы, сэр...» Девушка дрожала. Она моргнула, глаза ее были безжизненными, влажными. Снова собралась плакать. «Фриман, она обращается к тебе!» Кади толкнул его ногой под столом. «Что ты будешь заказывать?» Джоша выбрал номер из меню наугад в тот момент, когда повар позвонил в колокольчик. Абра вздрогнула и уронила карандаш. Она присела на корточке, чтобы подобрать его, и чуть не стукнулась головой о столешницу, поднимаясь. Потом записала номер в блокнот и убежала. «Что такое с тобой происходит?» — Макгеликаде нахмурился. «Ничего. Ха, посмотрел бы на свое лицо». «Что?» — проворчал Джошуа. Он очень надеялся, что Авра не уронит тарелки и не прольет горячий кофе на кого-нибудь. Ее напряжение выдавали резкие порывистые движения. Она ведь знает его. Почему же боится? Он пытался разобраться. Аброй была той женщиной с тринадцатого номера. Это она рыдала прошлой ночью от отчаяния. Наверное, оплакивала смерть Франклина Мосса. Неужели она его так любила? Сердце Джошуа пронзило боль. Ему была знакома эта боль потери. Он испытал ее, когда увидел, как Абра смотрела на Дилана Старка. И еще раз испытал эту боль, когда она исчезла. Ее отголоски возвращались снова и снова все эти пять лет. Он всегда считал, что контролирует свои чувства. Ха, не тут-то было. Что за шутку ты разыгрываешь со мной, Господи? Ты же велел мне отпустить ее, и я отпустил. А теперь она здесь, в этом захолустье, где я никак не ожидал увидеть ее. А она, что совершенно очевидно, никак не ожидала меня здесь встретить... «Ты знаешь, что я чувствую?» «Конечно, он знает». Джошуа попытался успокоиться и слушать, что говорят остальные, но его слух был настроен только на шаги Абры. Он будет нормально вести себя, когда она вернется, но беда была в том, что он забыл, что значит вести себя нормально. Абра ухватила за ручки четыре кружки и поставила их на стол, наполнила каждую, причем сделала это аккуратно. Он поблагодарил ее, но она уже отошла, разливала кофе в следующей кабинке, затем вернулась за очередным кофейником. Она не смотрела ему в глаза, даже отдавая заказ. Когда она наклонилась, он увидел, как сильно бьется жилка у нее на шее, не меньше, чем у него самого. Скажи что-нибудь, Джошуа! Он не мог найти слова. Когда она ушла, он почувствовал себя обездоленным, пока не посмотрел на миску с овсянкой. Вот гадость! Хавьер улыбнулся ему со своего места у окна. «Ты не любишь овсянку, Фриман?» «Напротив, очень люблю. Не поделишься кленовым сиропом?» Макгиликадер смеялся, отрезая кусок от своего сочного стейка. «Ха -ха, никогда бы не подумал, что верующий парень, как ты, может потерять голову из-за такой девчонки. Такой девчонки? Джошу осталось не по себе. Он стиснул зубы, чтобы не сказать какую-нибудь глупость. Чет намазал клубничный джем на свой тост. Немного худовато, но формы, что надо, и на своем месте. Она не ируничает. «Конечно, первый день на работе, и на нее пялится целая толпа мужиков». Хавьер, обмакивая свои блинчики в кленовый сироп, наблюдал за девушкой. Ха, «Не видел прически хуже. Зачем хорошенькая девушка сделала с собой такое?» Джошуа заглянул в меню, чтобы узнать стоимость своего завтрака. Он достал бумажник, положил деньги за еду, добавил хорошие чаевые и, собрав свои приборы, миску с кашей и кружку с кофе, поднялся. «Если вы, джентльмены, не против, я перейду к стойке». Макгелли Кади смеялся. «Берегись, Фриман, она может пролить на тебя кофе». Джошуа занял табурет в конце стойки поближе к кофеварке. Кларис разнесла несколько завтраков и перевела взгляд с Джошуа на оставшуюся троицу в кабинке. — Не поладили? — Вовсе нет. Он смотрел, как Абра берет еще два завтрака у раздачи. Кларис взглянула на Абру и снова на Джошуа. а А-а-а, понимаю. Она улыбнулась, подошла к нему ближе и заговорила тише. — Ее зовут Эбби Джонс. Вчера какая-то воровка на Кадиллаке привезла ее из Саугуса, а потом прихватила ее чемодан и укатила. Абра прошла мимо, не посмотрев на них. Бедняжка, у нее нет ни гроша. Зато она просто подарок судьбы для меня. Работает здесь и в мотеле, чтобы оплатить еду и крышу над головой. Не знаю, что она станет делать, когда вы отсюда уедете, и она не будет нам нужна. У Джошуа были мысли на этот счет, но он не хотел спешить. Список вопросов все рос. Абра вернулась и потянулась за кувшином. Кларис что-то сказала ей тихим голосом, забрала второй кувшин и ушла. Абра чуть поморщилась. Она смотрела на Джошуа, как овечка, на голодного льва, готового ее разорвать. Долила ему кофе а он наклонился, чтобы девушка посмотрела на него. «Привет, Абра!» «Привет, Джошуа!» Ее рука дрожала, немного кофе пролилось на стойку. Она прерывисто вздохнула, глядя на коричневый ручеек, льющиеся на его рабочие брюки. «Извини, я такая неуклюжая!» Она огляделась и схватила тряпку, но не знала, что с ней делать. Джошуа забрал у нее тряпку и накрыл лужицу. Ничего страшного. Он стер капельки горячего кофе со своих брюк. Вот и все. «Как ты меня нашел?» Она смотрела на него широко распахнутыми зелеными глазами. «Я не искал. Я работаю здесь уже неделю, строю декорации для съемок фильма на окраине города». Ее щеки порозовели, на лице появилось грустное выражение. «Кажется, я напрасно тешила себя» вообразила, что ты меня искал. Он чуть нахмурился. Жаль, что ему не дано узнать, что происходит в ее голове. — Я бы обязательно приехал сюда, если бы знал, что ты здесь. Я поехал за тобой в ту ночь, когда ты сбежала с Диланом. Потом еще раз съездил туда через три месяца, решив вновь попытаться отыскать тебя. Он не хотел, чтобы она снова расплакалась, а, судя по ее лицу, она была близка к этому. «Я жил у Дэйва Аптона. Помнишь его?» Девушка конвульсивно вздохнула. «Вы вместе катались на велосипедах». Он отодвинул миску с каши и скрестил руки на стойке. Он женат, и у него двое детишек. Кто-то потребовал еще кофе. Ему хотелось повернуться и заорать. «Можете дать нам одну минуту?» Но он знал, что это ее работа, а он мешает ей выполнять ее. Абра отошла. Кларис покачала головой. Джошуа с хмурым видом принялся пить свой кофе. Руди снова позвонил в колокольчик, Абра забрала тарелки и вышла из застойки обслуживать других клиентов. Она вернулась за кофейником. Мужчины быстро заканчивали свой завтрак, расплачивались и уходили. Джошуа удалось запихнуть в себя кашу. Ему нужно что-то съесть. Впереди целый рабочий день. Кафе быстро пустело. Абра явно его избегала. Она перемещалась по помещению, обслуживая последних клиентов. Как бы ему не хотелось остаться и продолжить разговор с ней, у него тоже были свои обязанности. Кларис убрала посуду со стойки, протерла ее и разложила свежие салфетки и приборы. — Еще кофе? Джошуа отказался и полез за бумажником, но Кларис напомнила, что он уже оставил деньги, чаевые в кабинке. — Не обижайтесь, Джошуа! Она бросила беглый взгляд на Абру, занятую уборкой посуды со столов, и посмотрела в упор. — Этой девочке нужен друг, а не ухажер. Вы ведь меня понимаете? «Понимаю, не беспокойтесь». «Рада бы». Она поставила кувшин в кофеварку и снова повернулась к Джошуа. Многие сегодня утром посматривали на девушку с интересом, но в ее положении это искушение и проблема одновременно. Джошуа не стал притворяться, что не понимает. В Корее ему доводилось видеть немало женщин, которые занялись проституцией, чтобы выжить. Кларис отправилась убирать кабинки, а Абра возвращалась с подносом грязной посуды. Джошуа встал у нее на пути. Она не подняла головы. — Я на работе, Джошуа. — Я знаю. Только скажу пару слов. Это не совпадение, Абра. Сам Господь устроил нашу встречу. Она вяло улыбнулась, сильно сомневаясь, что Господу есть до меня дело. Тогда как то объясни, что ты и я вдруг оказались в этом жалком городишке одновременно? Господь привел меня сюда на неделю раньше тебя. Думаю, Он хочет что-то тебе сказать. Я слышал, как ты плакала вчера ночью. Она вскинула голову и приоткрыла рот, придя в ужас. Возможно, ему не нужно было говорить ей эти слова. — Не нужно смотреть на меня так, Абра, это не я велел тебе заткнуться. Джошуа заметил по ее позе, что образ сломлена. Она старательно прятала глаза. Посуда на подносе позвякивала. «Пора оставить ее в покое. Ты еще будешь здесь, когда я вернусь с работы? Прошу тебя, Господи, не дай ей снова сбежать!» Она подняла голову, ее глаза были полны слез. «Куда же я могу убежать, чтобы Господь не смог меня найти?» — спросила она в ответ срывающимся голосом. Джошуа хотелось отшвырнуть под нос, обнять ее крепко, но они находились в кафе. Кларис с тревогой смотрела на него. «Не то время, не то место». «Хорошо». Она снова опустила голову. «Отойди, пожалуйста». Джошуа пропустил ее. Он в последний раз посмотрел на девушку и пошел к двери. Господи, пусть она поймет, как сильно ты ее любишь. Абра брала оставшиеся столики, прошла в мотель и остаток утра стелила постели, мыла туалеты и пылесосила потрепанные ковры. В голове звучал хор голосов. Ты не должна слушать Джошуа, сама знаешь. Возможно, он просто желает напомнить тебе, скольких людей ты обидела в Хайване. Может быть, он хочет разузнать, что стало с Диланом, чтобы сказать тебе, что он предупреждал. Полдюжины мужчин намекали, что хотели бы познакомиться с ней поближе. Абра могла выбрать любого из них и жить с ним, пока не сможет отсюда уехать. Как пиявка прилепиться к ничего не подозревающему человеку, еще к одному Франклину. Тот факт, что она вообще об этом подумала, наполнил ее ненавистью к себе самой. Джошуа, что она ему скажет, когда он вернется? Она много раз думала о нем после отъезда из Хейвена. Она не могла поверить своим глазам, когда увидела его сидящим в кабинке. Он смотрел на нее, словно она привидение или зомби. Она невесело рассмеялась. Интересно, он что-нибудь знает об этом? Едва ли он стал бы смотреть такой фильм? Прошло пять лет, а она ни разу никому не позвонила в Хейвен. Что он может о ней подумать? Что бы он ни хотел ей сказать, она обязана выслушать. Стерев солбопот, Абра продолжила отмывать пол в ванной. Она не могла загадывать больше, чем на один день вперед. Когда закончится ее смена после ужина, ей нужно выстирать форму и передник в раковине. В такой жаре завтра утром ее уже можно будет прогладить. У меня есть работа, еда и есть где спать, пока этого достаточно. Благодарю тебя, Господи, за крышу над головой, это больше, чем я заслужила. Она достала полотенце, превыше из прачечной, и разложила по полкам в кладовке. Закончив уборку комнат к двум часам, Абра отправилась в магазин. Все по пять и десять центов. Она получила достаточно чаевых, чтобы купить себе дешевое белье, зубную щетку и пасту, а также щетку для волос. Она приняла душ и прилегла поспать перед вечерней сменой в кафе, но мысли не давали уснуть. Тогда девушка достала Библию с прикроватной тумбочки и просмотрела список тем в конце. Следующие два часа она читала тексты Священного Писания. Она помнила многие из них. Они с Пенни учили их наизусть для воскресной школы, когда были девочками. Пастор Зик основывал свои проповеди на некоторых. Джошуа и Миццы нередко цитировали их. Она так долго жила во тьме, но теперь где-то в глубине ее души замерцал свет». Кларис сказала Абри, что вечером народу будет меньше. Большинство отправляются в бар с грилем. У нас тоже есть стейки, но мы не продаем алкоголь. Руди категорически против. Доход, конечно, уменьшается, но он не преклонен. Сегодня у нас будут подавать мясо в горшочках, пюре и морковь, свежие яблоки, персики и вишневый пирог. А сейчас нужно что-то сделать? «Смешай горчицу!» Кларис улыбнулась, заметив удивленное выражение на лице Абры, и пояснила «Добавь свежий к остаткам в баночках». Каждый раз, когда звякал дверной колокольчик, сердце Абры подпрыгивало. Она устремлялась к посетителям и быстро их обслуживала, чтобы не думать о Джошуа. Возможно, он решил не возвращаться. И тогда он направится в бар с грилем. Интересно, он теперь пьет? Раньше никогда. Она вспомнила Франклина с его бесконечными порциями виски. Он напивался каждый вечер, потому что иначе не мог спать. Все уже начали расходиться, когда пришел Джошуа. Его волосы были мокрыми, он надел новые джинсы и заправил в них легкую рубашку в синюю клетку с короткими рукавами. Он изменился за пять лет, стал шире в плечах, более мускулистым, стриг свои темные волосы коротко. Он переговорил с Кларис и присел за столик в той части зала, которую обслуживала Абра. Девушка знала, что не сможет вечно избегать разговора с ним. Она сама не могла сказать, чего ожидала, но уж точно не такого взгляда, который встретила, передавая ему меню. На его губах была та же улыбка, что и раньше, в далеком прошлом. «Рад, что ты осталась!» Он всегда был уверен в себе. Еще с тех времен, когда был мальчишкой, он прекрасно знал, кто он такой. И независимо от того, что он делал, он старался как можно лучше выполнить задачу, поставленную перед ним Господом. Он любил людей. Всегда был приветливым, дружелюбным, интересовался всем и всеми вокруг себя. Некуда идти. Каковы шансы, что они могут снова стать друзьями, не говоря уже о чем-то более серьезном? Ей нужно напоминать себе простую истину. Она сожгла все мосты за собой. А ты действительно так считаешь? Надежда ранит. Лучше не давать ей расти. Он вернул ей меню, не открывая его. «Я знаю, чего хочу». Абра почувствовала что-то странное, достала свой блокнот и карандаш из кармана и заговорила бесстрастным голосом. «Что желаете?» Джошуа заказал блюдо дня. Она принесла ему воду и чай со льдом, затем ушла, пока готовился его ужин. Вскоре Абра поставила тарелку перед ним. «Приятного аппетита!» Она долила ему чаю и все время что-то делала, пока он не закончил ужин. Она принесла ему чек и забрала тарелку. Он заплатил у кассы и вручил сложенную купюру в качестве чаевых. Доллар это слишком много. Она сунула его в карман, не глядя. Я не ухожу, Абра. Джошуа смотрел на нее так, словно между ними ничего не произошло. Но изменилось все. Она больше не та девочка, которую он знал в Хейване. Тогда она была наивной, невинной, встревоженной, ее мучили страхи, ей хотелось бунтовать, вырваться на свободу. Джош смотрел на нее тогда, как на ребенка, играл с ней, когда она была еще совсем маленькой, покровительствовал, когда училась в школе, пытался разуметь, когда она вдруг захотела отдаться дьяволу. Тот ее использовал, дурно с ней обращался и, в конце концов, бросил. — Так почему у Джошуа такой нежный взгляд, словно она относится к ней по-прежнему? — Было бы лучше, если бы ты ушел, Джошуа. Он пристально изучал ее лицо. — Почему? Она расправила плечи и посмотрела ему в глаза — «Потому что, уехав из Хейвана, я творила вещи, которые ты даже не можешь себе представить. А я был на войне Абра, помнишь?» Он сказал это ласково. Я многое повидал. Его пальцы коснулись ее руки. По телу девушки побежали мурашки, но не так, как было когда-то от прикосновений Дилана. «Давай поговорим, когда закончится твоя смена». Девушка с трудом сглотнула. Я ничего не смогу тебе сказать. Тогда начнем с молчания. Она не хотела снова расплакаться. Если она ему расскажет все, он ее бросит. Разве этого она хочет? Она знала ответ, но правда важнее. «О чем ты думаешь?» Его голос по-прежнему был ласковым. «О том, что должна тебе рассказать». Она провела дрожащей рукой по своим изуродованным волосам. «Я хочу быть честной впервые в жизни». Абра заметила, что он нахмурился и сунула руки в карманы. Ей потребовалось немалое усилие оставаться на месте, пока он ожидал. «Когда я расскажу тебе все, Джошуа, ты сам решишь, хочешь ли оставаться моим другом или нет?» «Ничто не может изменить моих чувств к тебе». Он сказал это по доброте душевной. «Я не стану брать с тебя никаких обязательств, мне работать еще час». «Хорошо, я подожду тебя на скамейке перед входом». У девушки создалось впечатление, что он заподозрил, будто она может сбежать через черный ход и исчезнуть в ночи. Вчера она еще могла так поступить». Абра мыла, вытирала и складывала посуду, потом вымыла пол и расставила стулья, пока Кларис протирала сиденья в кабинках. Кларис взяла у нее ведро с мыльной водой. «Все идеально чисто, Эбби!» – она кивнула в сторону окна. «Джошуа ждет тебя или просто рассматривает проезжающие машины?» «Он ждет меня!» Он хороший молодой человек. Оставь передник на стойке, завтра дам тебе свежий. Кларис улыбнулась. Хорошего вечера. Когда Абра вышла, Джошуа встал. Она посмотрела через улицу. «Можем присесть вон там, на лавке». «А ты бывала в парке Васкис рокс «Нет, но я... Мой грузовик стоит у мотеля. Еще час будет светло, а потом зайдет полная луна». «У меня нет подходящей обуви. Неважно. Пойдем». Абра молча шла рядом с ним и сразу узнала грузовик, хотя он был недавно покрашен блестящей оранжевой краской. Его явно недавно мыли. Джошуа распахнул для нее дверцу, затем обошел машину и сел на водительское сиденье. Он улыбался, заводя мотор. «Признавайся, ты удивилась, увидев эту развалюху». Ты всегда много с ней возился. Она прикоснулась к старой коже сидений. Она была мягкой благодаря усилиям Джошуа. Они выехали со стоянки и свернули на дорогу. Абра улыбнулась, вспомнив их поездки в этой груди металла. — Ты собирался учить меня вождению. — О, ты так и не научилась? — Даже не начинала. Он съехал с дороги и выключил двигатель. — Тогда сейчас самое время. Что? Когда Джоша вышел из машины, она закричала ему ⁇ Ты шутишь? ⁇ Нет, трусь. Он занял ее место на пассажирском сиденье, а она расположилась на водительском. Девушка нервничала, никак не могла сосредоточиться, а он давал ей пошаговые инструкции. Вроде бы и несложно. Урок первый. Его явно забавляла ситуация. Включай мотор. Она, слушая его указания, включила передачу рычагом. Грузовик тронулся, но сразу же заглох. Абра попробовала еще раз, ладони вспотели. Она сжала челюсти, пытаясь вспомнить все сразу. — Успокойся, Абра, ты вцепилась в рулевое колесо, словно в спасательный круг при кораблекрушении. Девушка заворчала. — И он еще говорит, успокойся. Ты быстро учишься. Он положил руку на спинку ее сиденья. Я уничтожаю твой грузовик. Он переживет. Давай, заводи. Мы свалимся в канаву, Джошуа. Попробуй сильнее нажать на газ. Еще сильнее. Только если ты хочешь попасть в Аскес-Рокс до Рождества. Она рассмеялась и сильнее надавила на педаль. «М -м, теперь лучше. И постарайся оставаться на правой стороне дороги. — Я и так на правой. Чуть правее, у самой белой линии. — Помоги мне, Господи! — Абра молилась вслух. — Там едет машина! — У тебя прекрасно получается, слышишь, гравий? Это значит, что тебе надо взять чуть влево. Почему он так спокоен? Он не снял руку со спинки сиденья, а другой показал вперед. — Поворот в парк вон там, видишь? — Да. Она прибавила скорость и повернула налево. Под нищу грузовика застучал гравий. Их сильно трясло на неровной дороге. Она нажала на тормоза, машина проехала несколько футов и остановилась. Абра облегченно вздохнула. Джоша похлопал ее по плечу. Молодец! Он открыл дверцу, вышел, вскинул руки к небу и прокричал Я жив! Слава тебе, Иисус! Абра снова рассмеялась. «Заткнись! А чего ты ожидал? Это же мой первый урок!» Когда же она смеялась в последний раз, по-настоящему, а не притворялась? Неожиданно от облегчения у нее потекли слезы. Абра поспешила опустить голову, чтобы он не заметил, стерла слезинки и вышла из машины. Когда она обходила машину, раздался странный звук. «Осторожно!» Джошуа придавил каблуком змею так быстро, что Абра не сразу поняла, в чем дело. Змея била хвостом и обвила лодыжку Джошуа кольцами. Джошуа с усилием вдавил каблук, и змея затихла. Хм, обычно они не выползают на открытое пространство. Абра вздрогнула и попятилась. «Она стохла? Ага!» Джошуа подцепил ее носком ботинка и швырнул в кусты. Хм, жаль, что она вылезла на дорогу. Он направился к скалам. Абра без энтузиазма пошла за ним, испуганно оглядываясь. «Может, нам вернуться в город? Здесь могут быть еще змеи?» Он взглянул на нее через плечо. «В этом мире всегда есть змеи, Абра. Мы будем осторожны». Он протянул ей руку. Его ладонь была теплой и сильной, как всегда. Когда они подошли к выступающей из земли гладкой скале, Джошуа поднял ее на руки и поставил на камень. Затем уперся руками и поднялся сам, так быстро, что она еще не пришла в себя от неожиданности. Он взял ее за руку снова, и они начали подниматься по пологой слоистой поверхности. Они остановились у края, достаточно далеко, но у Абры все равно перехватило дыхание. Если бы она вынашивала мысль о самоубийстве, лучшего места не найти. — Великолепный вид, согласна? Джошуа присел, поставив локти на согнутые колени. Абра аккуратно села, обернув свою форменную юбку вокруг ног, достаточно близко к Джошуа, чтобы слышать его и видеть лицо. Затем вытянула ноги, прикрывая колени юбкой. Камень под ней был горячим. Губы его изогнулись в печальной улыбке. Помнишь, как мы залезали на холмы за мостом, чтобы посмотреть на Хейвен с высоты? Да, всколыхнулись воспоминания. Тогда Абра могла рассказывать Джошуа все, что угодно. Может ли она сделать это теперь? Джошуа молчал. Он смотрел вниз на открывающийся вид, но Абра чувствовала, что он не так спокоен, как старается казаться. Она ждала, не желая разрушать мгновение, но с каждой секундой ее внутреннее беспокойство всего возрастало. Должна ли она признаться? Должна ли? Ее дыхание стало прерывистым. Все или ничего, и ничто, по всей видимости, не помешает им оставаться добрыми друзьями. «Как раньше?» Она склонила голову. «Ты был прав насчет Дилана». Она почувствовала, что он на нее смотрит, и медленно начала свой рассказ. Остановилась и начала заново, когда поймала себя на попытке найти себе оправдание. Она рассказала, как встретилась с Диланом на мосту, как они ехали в Сан-Франциско, а той и ночью в роскошном отеле, следующей ночи в клубе. Джошуа отвернулся, его челюсти напряглись. Запинаясь, она поведала о той вечеринке в санта крус о Кенти Фуллертоне, о поездке по Калифорнии, когда Дилан воровал в магазинах и напивался. Она рассказала ему о Лилит Старк, о своей жизни в коттедже о вечеринках, как она ощущала себя важной персоной среди кинозвезд, слушала сплетни и наблюдала, как все постоянно соперничают друг с другом. Франклин — ее спаситель. Франклин — скульптор. Пигмалион и Галатея. Она его использовала, а он использовал ее. Он на ней женился, только не по-настоящему, как оказалось позже а их ребенок был принесен в жертву восходящей звезде Линн Скотт. Она ненавидела и винила во всем Франклина, но позже поняла, что сама виновата не меньше, чем он. Абра причиняла ему боль всевозможными способами, а в конце концов украла то, что посчитал своим, и оставила записку, из-за которой он застрелился. Вот и вся моя жизнь, вкратце. Взгляд Джошуа был устремлен в пустыню. Она теребила униформу, которую ей выдала Кларис. «Я знаю, теперь ты должен меня презирать, Джошуа!» И Абра не винила его в этом. Она ненавидела саму себя. «Нет», — он повернулся и посмотрел на нее. «Я тебя не презираю». Абра боялась поверить. «Как же так?» — Я всегда любил тебя, Абра, и ты это знаешь. Чего ты не понимаешь? Моя любовь вовсе не зависела от того, насколько ты идеальна. Он грустно рассмеялся. Господь знает, мы оба живые люди. Что же ты мог сделать такого, чтобы извиняться? Я сотни раз думал о том, чтобы выследить Дилана и убить его. — Но это не то же самое, что убить человека, — она подумала о своем ребенке. Господь видит все не так, как мы, Абра. Человеческое сердце легко поддается обману и полно зла. Я не исключение. Она вспомнила, что он говорил ей в тот вечер, когда они пошли в кино. «Береги свое сердце, от этого зависит вся твоя жизнь». Или это говорила Митцы, она уже не помнила. «Не могу вспомнить ничего хорошего, чтобы я сделала для людей». Даже старание выглядеть хорошей девочкой для Питера и присылы скрывало личный интерес и гордыню. «Мы все блуждаем в потемках, Абра. Ты не одна такая». Она склонила голову и ничего не ответила. «Готова вернуться?» Пока она говорила, солнце село. Небо быстро темнело. Она знала, что ему рано вставать утром. «Пожалуй». Джошуа поднялся и протянул ей руку. Она взяла его руку и позволила поднять себя. Когда она споткнулась, он схватил ее за талию и удержал. «Тебе стало легче после признаний?» Она знала, что причинила ему боль. «Я была такой глупой, Джошуа!» Он не стал отрицать. «Трудно видеть, закрыв глаза. Теперь твои глаза открыты, как и сердце». Она посмотрела на Джошуа и поняла, что никогда не видела его по-настоящему, во всяком случае, таким, как сейчас. Что-то промелькнуло в его глазах и исчезло. Джошуа взял ее за руку, и они начали спускаться по пологой скале. Он выпустил ее руку и спрыгнул вниз, а потом протянул руки к ней. Абра наклонилась, чтобы он мог взять ее за талию, и положила руки ему на плечи. Его отношение к ней не изменилось. Сводный брат, товарищ, лучший друг. Однако сегодня в ее душе что-то шелохнулось, словно сдвинулись камни у нее под ногами. Они молча шли к грузовику. Джошуа позвенел ключами, привлекая ее внимание. «Тебе нужно практиковаться», — он бросил ей ключи. Абри удалось их поймать. Он улыбнулся. «Хорошая реакция». Она нерешительно остановилась. «Ты уверен? Я могу сломать твою машину». «Едва ли». Он прошел к пассажирскому сиденью и сел. Взволнованная Абра уселась на водительское место и вставила ключ в замок зажигания. Она нахмурилась, глянув вперед». Луна светила ярко, но девушка все равно беспокоилась. «Уже темно, Джошуа!» Он наклонился, сильно прижавшись к ней плечом, потянулся куда-то под рулевое колесо, почти касаясь ее коленей, и нажал на кнопку. Потом снова выпрямился. Абра заглянула в его карие глаза и почувствовала, как подскочило ее сердце. А он улыбнулся. «Когда нужно, свет всегда под рукой».